Эпизод двадцать Мышь Смотри, кого поймала! Громкий голос технички гремел, как кровельное железо. Где? С лестницы спускалась еще одна, такая же полногрудая, толстоногая, затянутая в синий сатиновый халат. Да вот, а! Попался! И куда ты его? Да вон, на улицу! И пошла ноги как тумбы зад как два арбуза мы смотрели ей вслед кого это они изловили спросила подружка может сверчок пошли поглядим и так уж опоздали сейчас нам устроят сверчка пошли уже она не стала дожидаться и припустила по лестнице понятно конец четверти а дела ее пожалуй даже хуже моих хотя куда уж хуже я проводила ее взглядом да провались оно Во дворе мела метель. Снег сразу набился за шиворот. Тетя Катя! Тебе чего? Сатиновый халат развернулся, из-под махеровой шапки растрепалась во все стороны рыжая отхны химия. Ну чего выскочила? Что это у вас? Мышь! Ух! Она ткнула мне ведро. Мышей боишься? Нет, куда вы ее? В сугроб! Она же замерзнет! Обязательно! Отдайте мне! Ух ты! «Да на что тебе, мышь?» «Себе возьму. Я никому не скажу. Отдайте, а!» Ледяная форма облепила тело. Под подолом свистел ветер. Сатиновая техничка хохотала, держась за бока. «Ой, не могу! Да на, забирай! Только мне ведро надо!» На дне цинкового ведра маленьким комочком сжалась маленькая мышка. Не поймешь, где голова, где ноги. Я потрогала ее пальцем. Высунулся тонкий хвостик. Я подцепила его двумя пальцами и вытащила зверька. Мышка отчаянно завертела лапками. Техничка толкнула меня в спину и погнала на крыльцо. «Куда же тебя деть? Карман прогрызешь, да и укусишь, пожалуй». Я мчалась на третий этаж, стуча зубами от холода. Мне повезло, я прокралась незамеченной. Как раз в это время мучилась у доски очередная жертва математического террора. Зачет по алгебре, не хухры-мухры». Подруга подняла лицо от учебника. «Ну чё? Мышь! И чё?» Себе забрала. «Обалдеть! Ты сдвинутая, да?» «Ага. Хочешь посмотреть? Давай!» Мышка поселилась в пенале. Я убрала все ручки и оставила маленькое отверстие, чтобы можно было дышать. «Ой, какая! А ты кормила её?» «Нечем! У меня яблоко есть! Давай сюда!» Тонкий румяный кусочек пролез в щелку. В пластмассовой глубине пенала наметилось шевеление. Кусочек уполз в уголок. «Взяла! А то она же голодная, такой стресс пережила!» Мы еще полюбовались на мышку, скормили ей кусочек карамельки и крошки из кармана. А потом очередь на зачет дошла до меня, и я потащилась на расправу. Это был ад. Математика мне не давалась. Пока в ней были только цифры и действия, жить еще было можно. Но когда появились буквы, эти X и Y, эти координаты, странные формулы и долгие доказательства просто сводили меня с ума. Я смотрела на бумагу, ничего не понимала и хотела только одного: так развить зрительную память, чтобы просто запомнить эту невнятную вязь. Иногда мне это удавалось. Я учила, честно, под внимательным взглядом. — скользил Мел. Я писала формулы. Я даже доказывала их, глубокомысленно делая ударения на самых важных моментах. Мне позарез нужна была эта четверка, а большем я и не мечтала. Боялась я только одного — дополнительных вопросов. «Хорошо», — милостивый кивок завитой головы. «А почему x в квадрате?» «Ах, да!» — пальцем я быстро стерла двоечку вверху. Театральная пауза... Горький вздох. «Ну, хорошо. Будем считать, что троечку ты заработала. Да-да, мне не нравится, когда зубрят бездумно. Ты не видишь красоты. Бла-бла-бла. Какая красота, к лешему. У меня выходит два за четверть. Я зря убила весь выходной, да? Ну, охренеть просто. За четверть? Пока. Поставлю три. Но ты понимаешь, что это аванс». «Ах, что вы! Не может быть! Даже не знаю, что более уместно. Глубокий Книксон или низкий поклон в ножке?» Слава богу, пронесло. В колонке дневника кругло выпятилась синяя тройка. И всего-то их две. По алгебре и по геометрии. Бесперспективно, как научиться летать, махая руками. Я облегченно вздохнула и побрела за вещами. И вдруг тишину прорезал пронзительный визг. Он лихо ударил по барабанным перепонкам, постепенно сошел на нет и возник снова на безумной ультразвуковой частоте. С грохотом полетел стул, моя одноклассница взлетела ногами на парту, за ней взорвался другой девичий голос, потом еще а, -а, -а Мышь! Мышь!» Серый комок мчался по проходу. Думать было некогда, я бросилась на пыльный пол и накрыла его животом. Девчонки продолжали голосить, как безумные. Под платьем я нащупала мелкий комочек. «Куснул, гад!» «Ничего, это от страха!» Я держала мышь за хвост, лапы вращались, как пропеллеры. В классе царил хаос. Мальчишки ржали и кричали. Половина девочек достоверно изображали прединфарктное состояние. Можно подумать, что заползла кобра. «Это же мышь, тупари!» Краем глаза я посмотрела на учительницу, и сладкое чувство мести согрело мою душу. Та сидела, приподняв над полом ноги. Ни жива, ни мертва. Выгнали меня с треском, по-другому и быть не могло. Но дело было еще не сделано. Моя мама тоже боялась мышей. «Ну, пожалуйста! Но он же маленький!» «Нет!» «Мам, ну куда его? Ведь погибнет. Его на улицу выкинуть хотели. Ну, мам!» Так мышонок остался. Клетки у нас не было, он поселился в пластиковом ведре. Кормили его хорошо. В тепле и сытости он с каждым днем набирал жирка и бодрости, а потом сбежал. Так его и не нашли. До самой весны он ночами шарохался по квартире и подгрызал плентуса и обои. «Твой мышь сожрет всю мебель! Лови, засранца!» Мышонок не ловился. Прятался он гениально. А весной исчез. Наверное, выскочил в открытую дверь. Все вздохнули с облегчением, а мне еще долго не хватало его ночных погрызушек.